Рай для двоих. Солевый, Н.Н. О счастье мы всегда лишь вспоминаем. а счастье всюду. Может быть, оно, вот этот сад осенний за сараем, и чистый воздух, льющийся в окно. Иван Бунин. Вечер. Мы часто ссорились с самого начала нашей супружеской жизни. Сначала от любви друг к другу, от желания сделать друг друга еще лучше, а потом от невзгод, от житейских неурядиц, безденежья, от любви к детям, к своим родителям, от расстройства своей нервной системы. Шло время, мы старели, вышли на пенсию, но по-прежнему работаем. Я чаще живу на даче, жена в городе. Глядя на зелень деревьев, трав и кустарников, я понял, что каждый жаждет счастья. Деревья стать выше и ближе к солнцу. Малина перебраться на чернозем – Цветок стать ярче и пахучей, чтобы на него чаще садились насекомые. У каждой живинки на земле свое понятие счастья. Эта светлая солнечная мысль, вероятно, случайно слетевшая с небес в мою инфантильную голову, не давала мне покоя. И вот однажды в воскресенье после обеда я вдруг сказал жене, «Господи, как мы похожи! Хотя она круглая, как бочка, а я худой, как жерть». Жена посмотрела на мой неряшливый костюм, саркастически улыбнулась, оглядела свою маленькую кухоньку, где все сияло и блестело, и изрекла «Никогда и ни за что!». Я понял, что спорить и доказывать что-то бесполезно. Прошел в комнату, взял книгу, устроился на диване и прочитал. «Себя, как в зеркале, я вижу, и это зеркало мне льстит. Это Пушкин на своем портрете». а моя жена явно не мой портрет. Сказать, что она похожа на меня, мог только марсианин, поскольку у меня, как и у нее, есть глаза, уши, нос, рот, две руки и две ноги. Но я-то, слава богу, не марсианин. Да все у нас разное. Если я люблю строить, мастерить что-то по дому, пилить, строгать, бить стены для всевозможных полок, то жена только ждет мгновения, чтобы все вернуть на место. Вытереть, вымыть, подкрасить – чтобы не нарушался порядок, чтобы не страдало ее чувство стиля. Дикую природу она не любит, а предпочитает городской парк, дорожки, ухоженный газон. Я же нахожу удовольствие, созерцая дикорастущие растения, поэтому во дворе у нас сплошной конфликт. Ей везде надо подрезать, подкосить, прополоть, а мне пусть растет, все хотят жить. Глаза бы мои не глядели. Говорила она и уходила в дом. Так что заставило меня сказать эту идиотскую фразу? Ах да. Мысль, что жена, так же как и я, желает себе счастья. И это желание делает ее похожей на меня. Вот оно что. Желание счастья роднит нас со всем, что живет на земле. В каждом человеке надо видеть себя. А наш дом, по сути, рай для двоих. Может стать адом для двоих, если мы не пытаемся дополнить счастье друг друга. Но, боже мой, как оно изменчиво это счастье, как оно меняется во времени даже у влюбленных. Когда этот захватывающий их поток счастливой информации друг о друге вдруг начинает иссякать, весенние разливы становятся все меньше, ледники тают все реже, а летние осенние дожди только слегка поддерживают этот поток, чтобы он не пересох совсем. От этих мыслей мне стало грустно. Я отложил книгу и вышел во двор. День клонился к вечеру, птичий хор стал потише, пуховые облака дремали и таяли, греясь на солнце. Легкий ветерок искал место, где бы прилечь. Кот Алтай, готовясь к ночным приключениям, точил когти об опору крыльца. Дворовый пес Пегас, блаженствуя в тени забора, открыл глаза и слегка шевельнул хвостом, приветствуя хозяина. У его миски две вороны, важно, неторопливо по-хозяйски похаживали, на земле что-то поклевывали, А в саду чаши с нектаром были еще открыты, и счастливые насекомые купались в аромате цветов. Я же залюбовался жуком-бронзовщиком, который пасться на зонтиках сныти. Жена подошла к окну, увидела, как я трогаю пальцем жука, открыла окно и крикнула «Не впадай в детство!» а лучше покоси траву». Я дернул руку, она рассмеялась. Я посмотрел на нее и увидел, как ее счастье подает руку моему счастью и исчезает во времени. А когда оно вернется и в каком облике и вернется ли, знают только Бог и маленькие дети, которые засыпают, обняв свою любимую игрушку, а просыпаются от родительских слов. «Ты проснулась, счастье мое». Мы ловим радости в пути. Пугливо наше счастье. Оно исчезнет, и найти его не в нашей власти. Примечание. Стихотворение Бернса, в переводе Маршака. Конец примечания.